Глава 1278. Сражение реинкарнации начинается. Мир Каменной Стеллы не мог выдержать все силы Ван Була, не говоря уже о поединке с клоном самого Императора. Ван Була не знал, как клон удалось проникнуть сюда и разрушить при этом мир, видимо юноша использовал какую-то особенную секретную технику. Дело могло быть и в его связи с изначальным миром под названием Бесконечный Даодамен, который в незапамятные времена был трансформирован в мир Каменной Стеллы. Если вернуться к самому началу, когда бесконечный Дао-Домен сражался с Дао-Доменом безбрежные просторы, этот мир был рожден одной из сотни тысяч фрагментов воли Императора. В стародавние времена древний попытался спрятаться в хаосе идущего между ними сражения, потом Ло из своей правой руки наложил на это место печать, превратив в каменную стелу. Несмотря на эту метаморфозу, по своей сути этот мир все еще считался фрагментом воли Императора. Возможно, это было главной причиной, почему с появлением клона Императора ядро их мира не раскололось. Неважно, является это правдой или нет, в любом случае, схватка между ним и клоном Императора не могла произойти в реальном мире. Ван Боула не мог допустить раскола мира Каменной Стеллы, поэтому их противостояние будет поединком душ, божественной воли и ауры Дао. Такая схватка может показаться ненастоящей, но в ней будет возможно включить реинкарнацию. Открыть мир в иллюзии, создать в нем реинкарнации и решить в них исход конфликта. Такую незаурядную силу Ван Боле обрел после доведения пяти элементов до совершенства. На такое были способны только поистине всемогущие вроде древнего и Всевышнего. Их поединок тоже растянулся на бесчисленное множество реинкарнаций, и в итоге древний проиграл и был вынужден бежать. Сегодня произойдет повторение той битвы. По взмаху руки Ван Боле да у дерева, металла, воды, огня и земли вырвались наружу и сформировали огромное завихрение посреди что. Оно могло поглотить все на свете, включая клоны императора. В мгновение ока его засосало в завихрение. Клон императора в образе молодого юноши не хотел сражаться в реинкарнации. Если даже ценой собственной жизни ему удастся уничтожить мир Каменной Стеллы, тогда он сможет лишить силу Ван Боле корня. Это приведет к его виданию, после чего она не сможет больше влиять на пробуждение его истинной сущности. К сожалению, он упустил самый удачный момент для атаки, к тому же сейчас его форма была далека от идеальной, все это помешало ему устоять перед лицом реинкарнации пяти элементов Ван Боула. В результате его против воли затянуло водоворот реинкарнации. Проанализировав всю цепочку событий с самого начала, то понял бы, что нападение старшего брата Ван Боула стало одним из переломных моментов, после которого все вышло из-под контроля. Не выйдя Чейн Сэнзэ наружу раньше ожидаемого срока и не пожертвуя он собой ради того, чтобы ранить его, то сейчас он, быть может, не оказался бы в столь незавидной ситуации. Возможно, это не повлияло на исход конфликта, или же стало последней соломкой, склонившей чашу весов не в его пользу. К сожалению, было уже слишком поздно об этом думать. В головах живого мира каменные стелы, даже патриарха Семисы и его товарищей, как будто грохотал гром. Они застыли, словно их души подчинила некая сила. Взгляда истинного императора через воронку хватило, чтобы весь мир на короткое время застыл. Окаменили даже магические и естественные законы. Только патриарх секты Звездолуни Иван И, будучи чужаками, сохранили трезвость рассудка и могли наблюдать за схваткой. Правда, самого поединка они не видели, лишь ракочущее завихрение. Однако по вспышкам молний, которые иногда были кроваво-красного цвета, Иногда насыщенные аурой пяти элементов, они могли понять, какая из сторон в данный момент удаливала другую. В данный момент проигрывал алый цвет. Аура пяти элементов расползалась по завихрению, а потом его накрыли образы пяти элементов, способные подавить все на свете. Ярче всех съела слеза, вмещающая в себя дау воды. Постепенно в завихрении проступило размытое женское лицо. Это произошло потому, что дау реинкарнации пяти элементов создала пять миров, По одному на каждую стихию. Мир иллюзий в то же время реальный. Первым раскрылась реинкарнация Дао воды. Мир в этой реинкарнации представлял собой бескрайний океан. Вздымающиеся на нем пенные валы, казалось, могли достичь небес. Посреди этого океана высилась статуя. Ноги этого немыслимо огромного изваяния достигали морского дна. Вода доходила ей до пояса, а верхняя часть как будто держала на своих плечах небосвод. Обеими руками статуя сдавливала извивающуюся скалопендру. У этого колосса было лицо Ван Буола. Его глаза были закрыты, но выражение лица было более грозным и властным, чем в реальности. В небе раз за разом звучали раскаты грома, волны оглушительно шумели. Пойманная статуя Ван Була Скалапендро издала пронзительный звук, сотрясший весь мир. Из нее вырвалась необузданная сила. Все ее массивное тело как будто покрылось острыми шипами после чего она обвилась вокруг руки статуи. Вонзающиеся в руку шипы оставляли на ней белые следы. Статуя с безразличием взирала на появляющиеся белые отметины. Даже когда от ран стали расходиться трещины, она оставалась бесстрастной. Она продолжила тянуть Скалопендру в разные стороны, словно хотела разорвать ее. Ванбола! Чудовищная боль сводила Скалопендру с ума. Шипением она стала вырываться еще яростней, Во все стороны от нее разливался кроваво-красный туман, под ее влиянием менялась вода. Даже статуя стала крошиться, но кровавой скалопендры немного не хватило сил. Когда ее божественная способность окрасила море в цвет крови и разъела статую на 90%, ее тело не выдержало. Массивные каменные руки разорвали ее надвое. От надрывного крика зазвенел воздух. Разорванная скалопендра, оказавшись между жизнью и смертью, продемонстрировала необычайную способность, воспользовавшись плачевным состоянием статуи, обе половины ее тела рассыпались на множество крохотных кусочков в тот самый момент, как каменный исполин смог развести руки в стороны. Часть осыпалась в море, часть сбежала в пустоту, частицы скалопендра разлетались, потом расщеплялись и снова разлетались, так повторялось раз за разом, пока их количество не достигло астрономической цифры. За короткое время им удалось заполнить почти весь мир инкарнации до ОВД. Это влияние скалопендры, казалось, лишило статую жизненной силы. Не в силах сделать хоть шаг, она начала оседать на дно. Когда над поверхностью осталась только голова, закрытые все это время глаза внезапно открылись. Из-за новой ауры весь мир пришел в смятение, атмосфера в мире резко изменилась, звездное небо зарокотало, вселенная задрожала, все это произошло только из-за того, что у статуи открылись глаза, а также произнесенных ей на весь мир трех слов. Тебе не сбежать.